Ульяна вздрогнула и проснулась. Из-за плотно задернутых штор пробивалась узкая полоска мутного света. Белые ночи давали о себе знать. Полумрак царствовал всего несколько часов, а затем стремительно наступал рассвет, так что выспаться девушке удавалось не всегда. Она бросила взгляд на часы и откинулась на подушку. «Всего-то еще половина третьего!» Ульяна постаралась лежать, не двигаясь, с закрытыми глазами какое-то время, но смутное чувство тревоги не оставляло. Сон не желал приходить к ней. Беспокойные мысли мелькали в голове одна за другой, пока она не откинула одеяло и не встала. Пройдясь по комнате, девушка подошла к окну, чтобы посмотреть на чуть покачивающиеся деревья. Ветер дул совсем слабо. В этой умиротворяющей тишине Слышался лишь легкий шелест листвы ульяна бросила пару подушек на подоконник и забралась на него поджав ноги чтобы понаблюдать за отливающим синевой небом с грозовыми облаками и дремлющим парком вид из окна настраивал на размышления и неясные мечтания она подумала что неплохо бы выпить горячего чая и посидеть тут с хорошей книгой раз уж бессонница снова одолевает ее как вдруг вдалеке за деревьями заметила какое-то движение. Сперва ей даже показалось, что это ветер качнул кустарник жасмина, но затем узкая тень отделилась от него и скользнула по земле. Происходящее показалось чем-то ненастоящим, обманом зрения, что порой случается. Поэтому девушка прильнула к оконному стеклу и пристально всмотрелась в летние сумерки пышный округлый куст джасмина с россыпями белеющих цветков, колыхание тонких стрел травы, чередование полутени и полусвета, а затем снова. Девушка уставилась туда, где двигалась эта странная тень. Она перемещалась то рывками, то плавно, то сливаясь с темнотой, то появляясь в лунном отблеске. Ульяна, не отрываясь, вглядывалась в эти очертания и не понимала, что же такое видит там вдалеке. Или все же игра лунного света и черных пляшущих фантомов играют с ней злую шутку? Какие из живых существ могут двигаться подобным образом? И все же одно сравнение пришло на ум. Но она тут же посмеялась сама над собой, понимая его нелепость. Огромный приземистый варан в здешних лесах. Девушка тряхнула головой. Нет, это уж чересчур. Она так и прыснула со смеху, но речи о сне теперь и быть не могло. Ульяна просидела на подоконнике до рассвета, который, впрочем, наступил довольно скоро. Эти часы она не сводила глаз от пробуждающегося парка. Глядя, как нежно-желтовато-розовый свет заливает лужайку и деревья, она пришла к выводу, что ей померещилось нечто необычное, чего не существует. Возможно, немного погодя, она вздремнет после обеда, чтобы восстановить силы. Шутки ради, Ульяна все же спустилась вниз и вышла во двор, отправившись в том направлении, где видела что-то необъяснимое. Нежное и сладковатое благоухание Жасмина донеслось до нее, хотя цветки уже начали закрываться. Она коснулась его тонких веток с темно-зелеными листьями и хотела улыбнуться собственной впечатлительности, как замерла на месте. Прямо позади куста жасмина, в глубину зарослей сорных трав, вел тот самый след, что сбил ее с толка. На листьях и земле виднелись грязноватые маслянистые следы. Прохор вернулся с железнодорожной станции, где время от времени покупал свежую газету. От нее еще пахло типографской краской, а страницы оставались хрустящими. Газета внушительная, с большим количеством страниц. Значит, хватит на долгое чтение. Он собирался позавтракать и наливал воду из ведра в старенький эмалированный чайник, чтобы подогреть на электроплите, когда в две старожки постучали. Выражение лица молодой хозяйки ему совсем не понравилось, а то, что она ему сказала, тем более. Прохор включил плитку, поставил чайник с водой и отправился вслед за девушкой, едва поспевая вслед за ней. Ульяна очень волновалась и потому говорила сбивчиво, но он все понял. Видел ли он когда-нибудь земноводных, огромных размеров? Пожалуй, что нет. Таких тут не водится и отродясь не бывало. Но тогда напрашивался другой вопрос. Что именно заметила в темноте Ульяна этой ночью? Сторож закряхтел, разглядывая знакомый жирноватый след на траве. «Что скажете на это?» Девушка казалась взволнованной. «Думаете, кто-то играет с нами? Кто это может быть? Кто нас пытается запугать?» Прохор почесал в затылке узловатыми пальцами. «Не знаю, как сказать». Он выглядел смущенным. Ульяна посмотрела прямо ему в глаза. Ей не понравилось то, как он избегал ее взгляда. «Вы ведь что-то знаете, да? Но почему-то не хотите говорить?» Старик снова вздохнул, качая головой, потирая подбородок, словно собираясь с мыслями. «Есть кое-что», — начал он, — «но вам это не придется по вкусу. Вот оно что!» Прохор наверняка понимал, о чем идет речь, или даже знал преступника, который пробирался на чужую территорию неизвестным образом. Но он явно испытывал затруднение с желанием высказаться откровенно. Ульяна подумала, что не стоит на него давить, и попробовала действовать иначе. «Пожалуйста», — она сложила ладони перед собой в просящем жесте, — «расскажите все, что знаете. Обещаю, что если это чужая тайна, я постараюсь сделать все, чтобы она таковой и осталась, насколько это возможно, и если это не представляет угрозы другим людям». Его морщинистое лицо чуть исказилось. Он провел пальцами по седым усам и горестно проговорил. «Мне этого еще никому не доводилось говорить. Но мне не хочется, чтобы с вами что-то случилось. Просто я ждал, что вы уедете, и это закончится само по себе». Ульяна повторила про себя последнюю фразу, что он произнес, стараясь ее осмыслить, и на ее удивленном лице отобразилось недоумение. «Каким образом мой отъезд связан с тем, что здесь происходит?» «И как давно в парке стали появляться следы? Объясните!» «Они появились в первую ночь, когда вы приехали и остались». Прохор разволновался и говорил медленно. «Я давным-давно этого не видел, но ваше появление все изменило». Старик и девушка разглядывали друг друга со смесью неверия, страха и сомнения. — Что изменило? — Ульяна едва смогла выдавить из себя вопрос. Прохор махнул рукой, стянул с себя кепку и прижал к груди, выражая таким образом крайнее волнение. Наконец он мрачно кивнул в сторону. — Идемте, поговорим. Они уселись около сторожки на низкой лавочке, которую когда-то сколотил сам Прохор. «Не возражаете, если я закурю?» — спросил он. Девушка покачала головой, хотя не любила запах сигарет. Ясно, что старик нервничает. «У меня неплохой табак», — улыбнулся себе в усы сторож, доставая из кармана трубку. Ульяна терпеливо ждала, пока он набьет ее и закурит, понимая, что ему надо успокоиться впрочем, как и ей. Все вокруг казалось таким безмятежным на фоне природы, что не хотелось верить, будто этому что-то угрожает. Старик откашлялся, приложил трубку ко рту и выпустил пару голубоватых колечек. «Что вы знаете об усадьбе?» — спросил он. «Не слишком много», — девушка задумалась. «А вот вам должно быть известно об этом месте все». О, Прохор хмыкнул и снова запыхтел трубкой. В каком-то смысле... Хм, так и быть. Рабчинских слыхали? Денег, пропасть. А как все начиналось? Прадед Антона Григорьевича получил вольную от своего помещика и решил попытать счастье в торговом деле. И надо же, дело пошло. У Рабчинских это в крови, видать потому что у них все торговлей занимались, а Антон Григорьевич еще и несколько фабрик построил. Жил в Петербурге в роскошном доме на широкую ногу. О нем все говорили, и складу приятного, хоть и богач, а не зазнался. Старик, увлекшись, принялся рассказывать, то впадая в тихую задумчивость, то отчаянно жестикулируя. В какой-то момент магнат, слывший чудаком и оригиналом, Внезапно бросил столичный Петербург и поселился у этих болот в новом жилище. Впрочем, не один, ведь незадолго до окончания строительства особняка Рабчинский женился на молоденькой красавице Елене, происходившей из старинного дворянского рода. Семья ее терпела нужду, а потому отдать единственную дочь за потомка простых крестьян им показалось не самым страшным учитывая, что этот потомок был бы баснословно богат. Так что его низкое сословное происхождение не вызывало таких препятствий, как вызывало бы когда-то, скажем, лет на сто раньше. Времена менялись, и прогресс не стоял на месте. Все чаще славные потомственные дворяне вступали в браки подобного рода, ведь каждая сторона при этом имела свои выгоды. У одних появлялись деньги, а у других имя. Излишняя щепетильность вредила развитию во всех смыслах, по мнению самого Антона Григорьевича. Все это Прохор не раз слышал от своего деда, работавшего при особняке садовником до самой смерти, чем весьма гордился. Антон Григорьевич не жалел средств на поддержание внешнего и внутреннего облика не только дома, но и парка, где росли самые разнообразные деревья и кустарники, для которых специально завозили подходящую почву. По его желанию пристроили и внушительную оранжерею, высадив там редкие и экзотические растения, а в центре установили мраморный фонтан. Сейчас же от прежнего великолепия остались одни руины, да и сам парк зарос. Прохор смутно припоминал, как дед рассказывал о пышных и поражающих воображения торжествах, яркой иллюминации, когда парк завешивали тысячу фонарями и светильниками, и становилось светло, как днем. О причудливых ледяных скульптурах в виде полуобнаженных женщин и козлоногих сатиров, играющих на музыкальных инструментах. О бесстрашных факирах, брыжущих огнем, словно тот, естественно, извергался у них из горла. За несколько ящиков с одним лишь шампанским платили столько, сколько хватило бы на постройку неплохого деревенского дома. А какие в конюшне стояли лошади, одна другой краше. Тонконогие, с крутыми шеями и блестящей шерстью, словно их полировали маслом, быстрые, как ветер, поджарые и грациозные. Бывало, хозяйка усадьбы встанет ни свет ни заря, придет на конюшню и велит оседлать свою любимицу, ахалтикинскую золотисто-буланную красавицу Аврору. А потом до полудня по окрестным лесам скачет. Хозяин не раз переживал за нее. Мол, молодой женщине нечего разъезжать одной, негоже это. Правда, Елену Петровну все в округе любили за мягкий нрав и добросердечность. Она и с крестьянами, и с дворянами себя одинаково хорошо чувствовала. Все говорила, что невысокое положение человеком делает, а дела и поступки. Многие такому удивились. Сама роду высокого, а ведет себя непривычно». Могла в любую избу в деревнях соседних зайти, за стол один сесть или с хозяевами поговорить, расспросить их о положении, о том, в чем нуждались, и никогда не отказывала в помощи. Так что крестьяне души в ней не чаяли, на руках ее готовы были носить, и Бога за нее всегда молили. Одно только печалило Рабчинских Жили они без наследника. Уж они и по монастырям ездили, и к старцам хаживали. На церкви и богодельне столько пожертвовали, что тех денег хватило бы на всех нищих в стране. Лет десять прошло с их свадьбы, а желанного ребенка так и не появилось. Казалось бы, все есть у этих людей, и богатство, и роскошь, и власть, но даже за все эти регалии и средства они не могли себе позволить того, что могло быть у самой распоследней бродяжки на этой земле. Оттого и замирало сердце бедной Елены Петровны при виде деревенских детишек или тех, что жили при усадьбе. Для них у нее всегда оказывались по другой гостинцы и подарочки, которым те так радовались. Это по ее желанию построили и открыли школу для местных детей всех возрастов, куда она пригласила учителей из самой столицы и назначила им приличное жалование за труды. Антон Григорьевич души не чаял в супруге, и потакал всем ее начинанием, не видя ничего дурного в благотворительной деятельности. И всем казалось невероятной несправедливостью, что рабчинские не могли утешиться появлением наследника, мальчика или девочки все равно, лишь бы появился желанный ребенок, которого они, по всеобщему мнению, заслужили тысячу раз. Впрочем, спустя какое-то время произошло то, чего они так долго ждали. Когда Елена Петровна, уже потеряв всякую надежду и, смирившись со своей судьбой, вдруг поняла, что носит в себе дитя, пределу радости, казалось, не будет конца. Счастливые супруги беспрестанно молились и благодарили небо за щедрый дар, а пышные празднества сменяли друг друга. Долгожданный ребенок родился суровой январской ночью и получил имя Всеволод. Без лишних слов становилось ясно, что для своего любимого сына родители не пожалеют ничего. Так что рос маленький Сева, не зная ни в чем отказа. Возможно, и это обстоятельство повлияло на характер наследника Рапчинских. С малых лет он стал проявлять самые дурные наклонности, какие могли быть в человеке. Высокомерие, себелюбие, вспыльчивость и злость, которые вымещал на своих близких. Особенно доставалось слугам и работникам усадьбы, которых Сева не считал за людей. По его мнению, они должны были безропотно подчиняться ему и служить. Изводя гувернанток и горничных, он доводил их до слез, подсыпая им то битое стекло в башмаки, то приклеивая в волосы смолу, то поджигая подол платья или подкладывая в еду опилки. И чем взрослее становился Всеволод, тем сильнее проявлялись в нем низменные пороки. Молодой хозяин хорошел день ото дня. В годы превращения его в юношу поражал удивительно гармоничным сочетанием черт его лица и статью. Незнакомые девушки и женщины засматривались на него, не представляя, что такой прекрасный снаружи, по их мнению, молодой человек может быть омерзительным внутри. Великолепный наездник, что срывал бурные аплодисменты своей выправкой и умением сидеть в седле, На деле оказывался необычайно жестоким с лошадьми, когда этого не видели другие. Однажды он насмерть забил лошадь лишь потому, что та не желала выполнять его команды. А он ненавидел, если кто-то перечил ему. Оттого и все шептались вокруг. Не потому ли Бог не желал давать рабчинским ребенка, чтобы оградить их от такого чудовища? Как у столь мягкосердечных и благородных родителей? мог появиться такой эгоистичный и жестокосердный отпрыск. Можно было бы предположить, что ребенка кто-то подменил в колыбели, если бы не яркие черты лица, что перенял Всеволод у своей матери. И потому окружающим становилось невыносимо больно, что милейшая и добрейшая Елена Петровна сама страдает от жестокости собственного сына, любя свое долгожданное и единственное дитя, несмотря на все его дурные качества. Приком молодой Всеволод и сдерживался, так это при отце, так как тот старался быть достаточно строгим, хотя и справедливым. Он понимал, что отец может выставить его из дома ни с чем, и этого он не смог бы вытерпеть. Поэтому тщательно вникал во все тонкости управления усадьбой и фабриками, предвкушая день, когда станет полноправным хозяином всех несметных богатств. Местные ненавидели его с той же силой, с какой показывали преданность его отцу и матери. Ходили слухи, что от случайной смерти его бережет лишь то, что это разобьет сердце бедной Елене Петровне. Поэтому все, волода, старались избегать, а также прятать девиц от его взгляда, чтобы не случилось ничего дурного. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не один случай. Через Рабчинских проезжал цыганский табор, который разбил лагерь неподалеку от большого озера, славившегося не только своей чистой водой, но и глубиной. Через управляющего им велели передать, что они могут остаться на какое-то время, но на определенных условиях. Сам цыганский барон пообещал, что из его табора никто к местным приставать не будет, как и брать то, что им не принадлежит. Нарушить слово означало навсегда подвергнуть себя позору и осмеянию, не говоря уже о том, что власти не позволят им спокойно перемещаться, а то и вовсе посадят под арест. А потом случилась беда. Эту историю рассказывали на разные лады, но Прохор запомнил рассказ деда именно таким. По дороге через лес шла молодая цыганка с маленьким сыном, а чуть позади — ее подружки. Они громко разговаривали и пели свои песни, размахивая руками. Мимо на разгоряченном коне проезжал и будущий владелец усадьбы. То ли ему не понравилось, как они себя ведут, то ли пребывал не в духе, но он сделал им замечание. Молодая цыганка, сверкая глазами, ответила ему довольно дерзко, на что Всеволод схватил кнут и ударил ее на наотмашь. Цыганка упала, заливаясь кровью. А ее маленький сын отчаянно бросился на коня-обидчика, не думая о последствиях. Конь взвился на дыбы, задел копытами ребенка, отчего тот покатился кубарем и больше уже не вставал. Цыгане с громкими криками окружили коня, пытаясь тащить садника на землю, но тот, ловко орудая кнутом, всех их разогнал. Залитая кровью цыганка поднялась, и лицо ее исказилось гневом. Повернув коня, Всеволод Тропчинский услышал ее пронзительный и яростный крик. купица Будь ты проклят! За то, что ты сделал, когда придет твое время, тебя не примет ни небо, ни земля!» Она кричала ему что-то еще вдогонку, но он этого уже не слышал. Разразился скандал. Возмущенные цыгане потребовали честного суда над преступником и отказывались уходить, пока справедливость не будет восстановлена. Всеволод, как и следовало ожидать, виновным себя не признавал и выказывал возмущение тем, что эти оборванцы лишь поплатились за свою наглость, получив то, что заслужили. Конфликт достиг такого масштаба, что пришлось вызвать для подкрепления и защиты кавалерийский эскадрон, который и смог изгнать табор. Теперь под страхом смерти цыганам воспрещалось показываться на этих землях, несмотря на все угрозы в адрес владельцев. Долгое время Рабчинские не могли прийти в себя, опасаясь расправы, но и они оказались не всесильны. Так или иначе, но однажды Всеволод отправился на конную прогулку и пропал, к скрытой радости многих жителей деревень и усадьбы. Убитые горем родители объявили небывалые вознаграждения за малейшие сведения о любимом сыне, но все оказалось напрасным. Его не смогли отыскать ни живым, ни мертвым. Сердце Елены Петровны разрывалось на части. Она знала, что сын ее порочен и жесток, но ничего не могла с собой сделать и все еще любила его и ждала, когда же он вернется. Несчастная женщина зачахла от тоски, не в силах справиться со свалившимся на нее горем. Огрянувшая революция и вовсе стала последним испытанием для Антона Григорьевича. Похоронив гречо любимую супругу, и, не имея никаких вестей от сына, он принял яд, прежде чем красноармейцы добрались до него. Прохор замолчал и добавил чуть погодя. Вот же судьба у человека! И деньги, и положение, и не извер какой! А потом раз! Вот она жизнь, как с людьми-то делает! Спорить было трудно. Ульяна слушала молча, погружаясь в эту невероятную историю. Ее воображение рисовало все подробности вслед за словами старика. — Значит, — произнесла она, размышляя, — молодой Рабчинский пропал без вести? Сторож тяжело вздохнул. — В каком-то смысле. — То есть его ведь не нашли? А что, если он выжил или его, скажем, похитили? Прохор повернул голову и внимательно посмотрел на девушку. — Вы русская? — внезапно спросил он. Ульяна даже оторопела от такого неожиданного вопроса. — Простите, не совсем понимаю вопрос. Она рассмеялась. — По духу или по крови? Но сторож почему-то оставался очень серьезным. — По крови. — Тогда отвечу, что отец русский, насколько мне известно. А по маме... Есть татарская и цыганская кровь. Только не понимаю. Я так и думал, вздохнул сторож. У вас темные глаза и чуть смуглая кожа. И кроме того, это объясняет, почему он проснулся. Ульяна почувствовала себя очень глупо и смущенно спросила. Извините, какое отношение это имеет к происходящему? Я потеряла нить нашего разговора. Она все еще улыбалась. Знаете, продолжал Прохор. Я ведь и правда ни одной живой душе это не рассказывал. Мне бы не поверили. Да и кому это нужно знать? — Вы начинаете меня пугать. — Погодите, я еще не начал. Вы верите в проклятие? — Вот это да! Девушка рассмеялась, но уже натянута. — Нет, не очень. Но прошу, ответьте, как связана моя цыганская кровь с проклятием? Старик выразительно смотрел на нее, зажав зубами кончик трубки. Ожидая, пока взбудораженные мысли в ее голове успокоятся, и она сама произнесет это. «О, нет-нет!» — Ульяна затрясла головой. «Вы же не хотите сказать, будто последний рабчинский восстал из мертвых только потому, что я отчасти цыганка? Не хочу показаться вежливой, но мы ведь живем в современном мире, так что...» Прохор недовольно нахмурился, разочарованно хмыкнув. «Вы просили рассказать, я рассказал, что знаю сам» а дальше уж вам решать, как поступить. Ульяна поняла, что старик обиделся. — Простите меня, Прохор Андреевич, но мне очень трудно в это поверить. Это что, местная легенда, да? — Как я уже говорил, об этом мало кому известно. — Я вот как это вижу, — девушка задумалась. — Раз есть такая легенда, возможно, кто-то решил. «Воспользоваться этой темной историей, чтобы попытаться избавиться от нас? Разве вам такая мысль не кажется более реалистичной?» Снова послышался тяжкий недовольный вздох. «Быть может, я бы так и подумал, если бы похожая история не произошла около десяти лет назад». Девушка заинтересовалась. «Что за история?» «Один из ваших городских приехал». Тоже думал тут отель сделать или базу отдыха. Ходил тут, хорохорился. Все показывал, какие у него золотые часы и новенькая машина. Рабочим грубил, вел себя не по-людски. Словом, тип неприятный. Так что я ему ничего не собирался рассказывать. А на пятый или шестой день исчез. Искали его, в розыск подали. Да все без толку Аризон вот в чем. «Во-первых, когда он приехал, ночью такие же следы в парке появились. Но тогда на них особо не обратили внимания. А во-вторых, он ведь тоже был цыганской крови, как и вы. Понимаете, к чему я клоню?» Ульяна кивнула. «Но ведь это не доказывает, что такое сделал давным-давно пропавший человек». «Он уже не человек», — упрямо возразил Прохор и встал явно раздраженный. Не хотите мне поверить? Дело ваше. Но я вас предупредил, чтобы вы либо уехали отсюда, либо вели себя осторожнее. Старик явно расстроился. Ульяна почувствовала себя виноватой. Ведь он таким образом пытался помочь и проявить заботу, которую некому дарить в этой глуши. Бедняга столько лет прожил в этом заброшенном месте, что вполне мог немного одичать. — Еще раз прошу прощения, если обидела вас. Ульяна постаралась сказать это с теплотой. — Спасибо, что поделились. Многое из того, что я услышала, стало теперь понятным. Старик махнул рукой и отправился к себе в сторожку. Продолжать разговор он явно не желал.